Робин жила на окраине города. Чем дальше мы с Дианой удалялись от центра, тем ниже и грязнее становились дома, и тем больше среди них попадалось заведений с надписями типа «Танцевальный клуб», «Музыкальный клуб», «Клуб любителей искусства». Надписи переливались яркими огнями, из клубов доносилась музыка и подозрительные запахи. Рядом с клубами топтались стайки молодежи с сигаретами. В лихо заломленных на кепках и ярких косынках, а двери охраняли внушительных размеров мордовороты в кожаных куртках. Кого попал в клубы, видимо, не пускали. Под конец нашего пути уже и клубы перестали попадаться, и пошел совсем уж частный сектор. Домики в один, редко два этажа, разной степени перекошенности, обнесенные заборами разной степени ветхости. На улице стемнело. В домах зажигали свет, навстречу начали попадаться подозрительные личности. Первая личность похабно поулыбалась, но, покосившись на меня, решила пройти мимо. А в следующей, идущей навстречу компании, личностей оказалось аж трое. «Ка-ка-ка! Какая сыпа! обрадовался Диане один, видимо, главный. и неуловимым движением объяснил двум другим, что меня нужно нейтрализовать. Парни синхронно двинулись ко мне. — А ты знаешь, братан, кого в моем мире называют петухами? — поинтересовался у главного я, мысленно уже прикидывая, которого из двух его приближающихся попутчиков отоварю первым. — Интересная у меня тут в Сансарии жизнь все-таки, — «В своем мире так часто драться не приходилось. Хотя, конечно, в своем мире у меня и таких девушек, как Диана, не было. То есть, конечно, если совсем уж разобраться, то Диана мне как бы и не девушка, а скорее боевой товарищ, и свою боевитость не устает доказывать». Диана спокойно, доброжелательно улыбаясь, подошла к главарю с подозрением, смотрящему на меня. Что означает в моем мире слово «петух», этот парень, похоже, действительно не знал и слегка озадачился. На приближающуюся Диану не смотрел. Все силы разума сосредоточились на том, чтобы придумать достойный ответ мне. А зря. Диана, все так же приятно улыбаясь, зарядила главарю прямым в нос. Потом коленом добавила в пах. И с разворота врезала по уху одному из приспешников главаря. бросившемуся на выручку. Вслед добавил он ногой. Второму приспешнику прилетело в челюсть от меня. «Приятного вечера», — оглядывая компанию, сказала Диана. С трех сторон стонали и матерились. Дать сдачи никто не пытался, видимо, слишком офигели. Не ожидали от приличной с виду парочки такой прыти. А Диана откуда-то достала пистолет». В декольте прятала, не иначе. Ну, или телекинес сосвоила Больше ей неоткуда было его достать. Внушительно обвела стволом всех троих по очереди. — Не надо нас провожать, — ласково попросила она. — Мы знаем дорогу. Я понятно выражаюсь? Главарь прошипел что-то вроде с Рада поговорить с умным человеком. Любезно улыбнулась Диана. — Идем. и взяла меня под руку. Мы скромно засеменили по улице. Врать нехорошо. Удалившись от гопников на достаточное, чтобы не услышали расстояние, пожурил я. В смысле? да в прямом. Дороги-то мы не знаем. Я вытащил из заднего кармана штанов карту, развернул, заглядывал в нее уже не в первый раз, наизусть успел выучить. «Нам нужен дом семнадцать, блок шесть», — кивнул на ближайшую к дороге развалюху. «Вот дом семнадцать». Покосившуюся табличку с облупленной цифрой семнадцать на доме действительно можно было разглядеть. Но ничего кроме этих цифр на табличке не было. «Видишь, без блока. И где тут искать шестой?» Диана тоже заглянула в карту, покрутила головой, неуверенно ткнула пальцем. «Там, наверное». Мы свернули во двор. Здесь было гораздо темнее, чем на улице. Светящиеся окна отступили в глубину. Об изобретении человечеством фонарей местное население, похоже, вообще не слышало. К показавшейся вдали тени мы с Дианой, переглянувшись, метнули на перегонки. «Подождите, пожалуйста». «Стойте!» «Нам нужен дом 17, блок 6». «Не подскажете?» «Ой, не бойтесь, мы не грабители». Последняя фраза, похоже, окончательно убедила тень в том, что доверять нам не стоит. Темная фигура на мгновение замерла на месте, а затем ринулась обратно, туда, откуда пришла. А еще через мгновение Диана ахнула. — Крис! — и бросилась догонять фигуру. По летящей походке опознала не иначе. Я сперва поломился было за ними, но хватило меня ненадолго. Диана и Кристиан скрылись из виду едва ли не быстрее, чем днем, когда выпрыгнули из окна. Рассудив, что толку в погоне от меня немного, я решил вернуться, пока не заблудился. А вернувшись, почти сразу обнаружил искомый блок шесть. Он, оказывается, стоял сразу за блоком одиннадцать, который стоял у дороги. Но по убогой логике убогого мира нормально чё. Выглядел блок шесть по сравнению с остальными домами неплохо. В нем приветливо светились два окна, украшенные кружевными занавесками. На каждой ступеньке крыльца был расстелен аккуратный половичок, а к двери прикрученный ящик из желтого металла с надписью для писем и табличка из такого же металла с красивыми строгими буквами. генрих миллер др, фр, точка, линк, точка, спец точка. папа робин видимо если судить по отчеству больше то ничего не понятно блин вот только папы мне и не хватало почему-то даже в голову не пришло что робин может с родителями жить я сел на перила крыльца поболтал ногами подумал еще поболтал Диана не появлялась. «Ладно, подожду немного, а там посмотрим. Может, повезет и сумеет она поймать своего крестьяна. Тогда Крубин заходить не придется. Хоть и жаль. Девчонка симпатичная. И вот интересно, кстати, зачем тут этот крестьян-сиприд шарахался? Тоже живет где-то неподалеку? Или... Константин Дмитриевич, что вы здесь делаете?» Я от неожиданности чуть с перил не свалился. Обернулся и увидел, что в доме распахнулось окно. На меня смотрела изумленная Робин.